Глава тридцать «Евгений Семенович, я не смогу!» Зоя покраснела, щеки ее стали пунцовыми. «Товарищ Шабанов, вы комсомолка?» строго спросил я. «Комсомолка?» девушка вскинула носик. «Но возглавить газету не думаю, что я лучшая кандидатура». После моей поездки в Калинин прошла неделя. Из обкома прислали бумагу, что корреспондент Андроповских известий Зоя Шабанова одобрена в качестве претендента на пост редактора «Вечерки». Вот я и вызвал ее к себе в кабинет, чтобы сообщить эту радостную новость. «Зоя», — мягко сказал я, все «всё когда-то случается впервые. Я тоже не сразу после выпуска стал редактором. И мне было сложно, очень сложно. Но я справился, и вы справитесь. Вас ведь никто не бросит на амбразуру. Я буду помогать. Виталий Николаевич тоже. А работать у вас под началом будут такие же молодые комсомольцы, в том числе новенькие. Почему вы решили, что я должна справиться?» Зоя сидела прямая, как палка. «Разве Соня...» София Кантер — не лучшая кандидатура. И вы, и Соня — обе отличные журналисты, — терпеливо объяснил я. Но товарищ Кантер весьма эмоциональна, может быть, риска. Она как зажигалка. А вы — путеводный маяк, который гудит от вибрации, продувается всеми ветрами, но с места не сдвинется даже от сильного шторма. Редактор должен быть именно таким. Спасибо за доверие, Евгений Семенович. Зоя стала пунцовой. Я... я оправдаю. Немного замявшись, она гордо вскинула подбородок, и в голосе ее впервые прозвучала уверенность. «Все правильно. Она была еще из того поколения, для которого любая сложность — это вызов. Задача, требующая решения. Интересное дело, ради которого стоило жить. Надо только верно направить их пыл». «Отлично!» — я кивнул. «Рад, что вы не боитесь трудностей. Приказ о вашем назначении еще не подписан, но кандидатура одобрена на всех нужных уровнях». Выход первого номера запланирован на 9 января, это пятница, целый месяц впереди. И все-таки нам не стоит расслабляться, потому что для начала потребуется доработать концепцию номера. У меня, разумеется, были кое-какие наброски, ведь план создать вечерку я вынашивал уже давно. Однако мне хотелось, чтобы Зоя сама окунулась в работу, придумав что-то свое. Во-первых, это ей же на пользу. Сразу начнет учиться планировать. А во-вторых, Потом можно будет объединить наши мысли и отобрать лучшее для окончательной редакции». «Я готова попробовать». Ночула Зоя и тут же поправилась. «Я подготовлю план первого выпуска самостоятельно и еще разработаю концепцию». «Концепция уже есть», — улыбнулся я, охладив пыл испеченного редактора. «Помните, мы обсуждали?» «Легкая газета для чтения на выходных». «Без политики, с упором на культурную и общественную составляющую». «Разумеется», — кивнула Зоя. «Извините за торопливость». «Да вы не волнуйтесь так», — мягко сказал я. «Смотрите, всего у вас будет 20 полос. Меньше, чем у андроповских известий. Но развороты тоже используем. Количество в зависимости от плана каждого номера». «А короткие заметки?» — уточнила девушка. «На полполосы, на треть, на четверть, подверсти, врезки». «Делаем просто», — сказал я, рисуя на листе бумаги привычную блоксхему. «Первая половина будет информативной. То есть новости культуры, спорта, науки плюс афиша». Сюда же берем актуальные репортажи, например, с концертов и фестивалей, выставок, других городских событий. По объему ставим максимум полосники, а в основном делаем разбивку с подвалами, колонками и так далее. И вторая половина — это уже интервью, обзоры, критические заметки и так далее. Короче говоря, чтива. Вот тут как раз можно делать статьи на разворот, но ну а лучше не злоупотреблять. Один-два на номер. Примечание. Подвал. В небольшой материал в самом низу газетной полосы. Конец примечания. В будущем именно такая концепция была у любгородских известий, да и, в принципе, у любой другой газеты. Чем дальше вглубь, тем спокойнее и обстоятельнее становятся материалы, тем они массивнее по объему. Как в одном из изданий, где я одно время работал. Федералка, то есть статья на общероссийскую тему или проблему, потом регионалка, и все это в аналитическом ключе — А потом уже чтива, пальзуха, то есть материалы для практического применения вроде ухода за велосипедом и прочая развлекалочка. «Я поняла», — кивнула Зоя, не отрывая взгляд от блокнота, где строчила заметки. «Уже есть рубрикатор, или мне его нужно придумать?» «Названия основных рубрик уже готовы», — я сверился со своими записями. «Предлагаю придерживаться концепции одного слова. События, факты, люди, афиша, полка». «Полка?» — удивилась девушка. «Книжная полка», — пояснила «Так, что у нас еще? Экран, сцена, спорт», — подхватила Зоя. «Репортаж, мнение», — добавил я, перейдя к основному новшеству, которое я обсуждал еще в Калинине. «Это своего рода трибуна для свободной темы. Люди разных профессий будут высказываться об актуальных вопросах». «А это можно?» — осторожно уточнила Зоя. «Это согласовано», — подтвердил я. «Причем даже в конторе. Наша с вами задача — резать откровенную антисоветчину. Но это самое простое». «Гораздо сложнее и интереснее выбирать для газеты тех, кто сможет сказать что-то интересное. Не просто повторить банальные вещи, единственная причина напечатать которые – это его должность. Нет, нам нужны такие, кто способен удивить, последовательно доказать свою позицию, привести факты. Возможно, я не прав, но в стране поднимается новая волна, и чтобы люди не захлебнулись, было бы полезно научить их спорить». «Спорить? Вы не ослышались». Именно спорить, не бояться высказываться критически, не просто болеть за своих, не просто верить во все, что кажется привычным, а слушать, анализировать, сомневаться. Умная критика на самом деле очень полезна для мозгов. Это радует. Зоя даже глаза подняла. Явно вспомнила свои заключения со статьей про музыкантов вместо творчества комсомольских поэтов, что и навязывал мой предшественник, настоящий Кашеваров. А еще я многозначительно поднял палец. Вам нужно подобрать штат журналистов. Вёрстка и корректура у нас остаются общие. В среду мы с вами проведем совместную планерку. А вы до этого времени определитесь с людьми, которые будут с вами работать. На первых порах придется совмещать, потому что новенькие на нас небо не свалится. А потом, когда штат окончательно служится, журналистов из андроповских известий тоже можно будет привлекать к работе над вечеркой, но в добровольном порядке и с учетом приоритета. Конечно! От смущенной и красной, как вареная, свекла девушки и следа не осталось. Вместо нее передо мной сидела сосредоточенная комсомолка, предвкушающая освоение новой задачи. Номер от 10 декабря мы сдали легко и непринужденно. Даже раньше на час отправили в типографию. Все-таки мощные инфоповоды вроде Дня комсомола 7 ноября остались позади. Народ уже грезит наступлением Нового года и праздничными каникулами. Небольшие. Целые недели выходных, как в будущем, здесь еще нет. Люди в начале января спокойно продолжают трудиться. И для меня, впрочем, в этом нет ничего особенного. В своей прошлой жизни я всегда работал в новогодние праздники, потому что электронная СМИ поставляет контент, если не в режиме 24 часа на 7, то хотя бы просто ежедневно. Утреннюю планерку я заранее назначил на 10 утра, а не, как обычно, на 9. Перед этим мы с Зоей должны обсудить будущий штат вечерки. Естественно, у меня были на всякий пожарный случай свои варианты. Но прежде всего я собирался выслушать саму девушку. Доброе утро, Евгений Симонович. Зоя заглянула в мой кабинет ровно в девять. Можно было даже часы сверять. А вот мои заместители Арсений Бродов и Виталий Бульбаш немного задерживались. Курят, наверное, злодеи. Здравствуйте, Зоя. Улыбнулся я. Проходите, садитесь. Во-первых, напоминаю, что завтра вы с Леней работаете в Удомле на пуске нового блока кс «Выезжайте с утра, вас повезет Сева». «Задачу, уверен, вы помните, мы ее много раз обсуждали. Так что сразу во-вторых. Приступим к обсуждению штата вечерней газеты». Девушка кивнула, устраиваясь поудобнее на стуле. «Как хорошо, — подумал я в очередной раз, — что здесь у людей нет никакого странного предубеждения против глагола «садиться». В будущем почему-то многие пытались заменить его на «присаживайтесь», чтобы не нарваться на замшелую шутку «сесть я всегда успею» все-таки загадочный у нас народ в некоторых моментах». «Итак?» Я откинулся в кресле и внимательно посмотрел на Зою, приглашая ее к докладу. Она тряхнула головой, открыла блокнот с записями и поправила очки. «Все-таки приятная девушка. Повезло Котикову. Почти как мне». На этой мысли я улыбнулся. Я подумала, кого бы мне хотелось видеть в штате газеты. Зоя зашуршала бумагой, переворачивая листы. «Я понимаю, что Люни Фельмана вы наверняка оставите себе». «Лёня и другие фотографы будут одинаково заняты в обоих изданиях». Я мягко прервал Зою. «Ваня художник тоже. И фотоархив у нас будет общий». «Спасибо, Евгений Семенович. улыбнулась она. «По пишущим. Э, на спорт я бы взяла себе Анфису». «Евгений Семенович, можно?» В кабинет шумно ввалились оба моих зама. «Извините, пожалуйста, Клара Викентьевна нас в коридоре поймала. Просила сообразить что-нибудь к Новому году». «Что сообразить? Я оказался в небольшом замешательстве». «Ну как что?» – улыбнулся Бродов, шумно размещая свое объемное тело на жалобно скрипнувшем столе. «Новый год же на носу. Концерт художественной самодеятельности опять готовить нужно». «На тебя, говорит, надежды мало», – добавил Бульбаш, хитро прищурившись. «Вот нас обоих, как твои правые руки». Зоя рассмеялась. Я тоже позволил себе широко улыбнуться. «Так вот, – продолжил Виталий Николаевич, – мы с Арсением отвечаем за подготовку». «Ничего себе!» – деланно возмутился я. У меня целый музыкальный ансамбль подшевный. И оказывается, что на меня надежды мало. Ладно, запомнили. А теперь, товарищ правой руки, попрошу тишины. Мы и так с вами перебили товарища будущего редактора Зою Шабанову. Продолжайте, Зоя. Извини, Зоя, добавил Бульбаш. Так вот спортом будет заниматься Анфиса. Девушка вновь тряхнула головой, судя по всему, от легкого волнения. Без Никиты Добрынина не обойтись его критическими заметками о кинофильмах, и я бы еще взяла к себе в редакцию Марту Рудольфовну. «Мирбах?» — удивился Бродов. «Она же из нас, старенький. Как вам с ней работать-то будет?» «Отлично мне с ней будет», — ответила Зоя, смирив Арсения Степановича укоряющим взором. «Кто лучше Марты Рудольфовны театральные заметки напишет? Вот и я о том же». «Согласен», — кивнул я. «Кого еще хотите забрать? По кому мне плакать кровавыми слезами?» «Ту новенькую девочку Юнкора Бессонову», — заявила Зоя, «которая про моду пишет. Мне нравятся ее тексты». «Забирайте». Я махнул рукой, радуясь, что и Юльке будет легче в молодом коллективе. И самой Зои тоже. Мир Богдама интеллигентная, права качать и опытом козырять не будет. Напротив, даже поможет молодому редактору на первых порах. А вот с тем же Бродовым Зоя намучилась бы. «Еще, если вы не возражаете, я бы взяла в вечерку Аркадия и Люду с Катей». Закончила перечислять девушка. «Ваш выбор мне понятен», — кивнул я. «Молодая редакция, я именно так и видел вечерний Андроповск. «А нам-то кто останется?» — расстроенно произнес Бульбаш. «Мне в райкоме новеньких обещали. Я успокоил его. В обе редакции. Но после Нового года мы две газеты выпустим прежним составом. Так что придется потрудиться. Зато потом легче будет». «А откуда новенькие-то возьмутся?» — удивился Бродов. «Выпуск-то в институте, только летом ожидается. Раньше никак. Из других районов перекинут», — ответил я. «Потом еще заочники есть, которые могут совмещать. И Калинина, может, кто захочет переехать. Вряд ли» покачал головой Арсений Степанович. «Это отсюда, в Калинин, да. Наоборот, очень маловероятно». «Плохо вы, товарищ Бродов, о советских журналистах думаете?» нарочито строго сказал я. «Если условия хорошие создать, то очень даже поедут. Главная — мотивация». «И какая же у них должна быть мотивация?» Толстяк скептически вскинул брови. «Служебный автомобиль с квартирой?» «Давно ли у нас общежитие отменили?» — возразил я. «Но я даже не об этом». «Мотивация совсем не обязательно должна зиждеться только на финансовой стороне вопроса». О, как загнул. Я мысленно покачал головой от использованного только что оборота. «У нас ведь с вами, товарищи, не просто районка», — продолжил я вслух. «И не ее вечерний, так сказать, филиал. У нас здесь серьезное печатное издание, которое пользуется популярностью. И не только в родном Андроповске, но и за его пределами». «Статьи Сони Кантер о расхищениях на заказе и в тресте столовых даже коллеги из области перепечатывали. Мысли мое ли дело? И на тебя, москвичи, ссылались», — добавил Бульбаш. «Ну вот, Виталий Николаевич, недал мне поскромничать. А я вот, между прочим, твой репортаж о буднях милиции в пример хотел поставить. Его, если ты забыл, тоже в другие районки взяли, и даже в Калининскую правду. Так вот, повторюсь, мысли мое ли дело, что в областной прессе статьи из районки печатают? Именно. Всегда наоборот». А мы показали, что можем больше. Эти мы и будем привлекать новых сотрудников. А те, кто откажется, еще потом локти кусать будут». «Не знаю, не знаю». В голосе Бродова звучал откровенный и неприкрытый скепсис. «Зато я знаю», — отрезал я. И добавил, посмотрев на часы. «Сейчас общая планерка начнется. Объявил новость». «И сразу начнем готовить первый выпуск вечерки». «Варечка, я нажал кнопку коммутатора. Мы закончили. Можно пускать остальных».